Глава. Советская власть подавляет очаги сопротивления и восстанавливает контроль над окраинами. Конец 1920-го. Конец 1922-го. В 21 году гражданская война приняла иной характер. На внешних фронтах крепнущая Советская Республика продолжала вести борьбу за возвращение отделившихся окраин. Но самой ожесточенной стала война со вчерашними союзниками и сторонниками, принадлежавшими не к эксплуататорским классам, а трудовому народу. Произошло три кровопролитных, ожесточенных внутренних конфликта. Первый был самым скоротечным, но и самым опасным, поскольку разразился в непосредственной близости от Петрограда, колыбели революции. Мятеж против коммунистического режима подняли те самые силы, которые три с лишним года назад привели Ленина к власти, матросы Балтийского флота. По выражению Троцкого – краса и гордость революции. Восстание вспыхнуло в Кронштадте, где базировалась эскадра в конце февраля. Этому предшествовал массовый выход матросов из рядов коммунистической партии. По завершении активной фазы боевых действий с конца двадцатого года военнослужащие стали получать отпуска. Большинство моряков были крестьянского происхождения. Побывав в родных местах, они увидели, до какого бедственного состояния довела большевистская власть деревню. Еще хуже было положение в городах, сидевших на голодном пайке. В расположенном поблизости Петрограде все активнее вели себя рабочие, измоченные лишениями и обозленные эксцессами военного коммунизма. Митинги, проходившие в экипажах и в самом Кронштадте, слились в единое движение. Комиссаров избивали, задерживали. 15 тысяч вооруженных матросов, защищенные крепостными укреплениями и орудиями боевых кораблей, представляли собой грузную силу, которая могла бы стать началом мощного антибольшевистского движения, уставшей от диктатуры стране. Для этого достаточно было взять Петроград. Но, как всякое стихийно возникшее восстание, кронштадтский мятеж был хаотичен и не сразу принял сколько-то организованной формы. Пока матросы митинговали и обсуждали, как бы устроить советы без коммунистов, предполагалось, например, выселить из России всех евреев, потому что их так много среди политработников, Большевики действовали. Больше всего власти боялись, что к восстанию присоединятся петроградские рабочие. Поэтому им срочно увеличили паёк и сняли ограничения на выезд из города, после чего многие отправились в деревню к Восстание Восстания в городе не произошло. В Петроград прибыл лично Троцкий, начавший стягивать к берегу залива войска и поручивший командование над ними самому энергичному из красных полководцев Михаилу Тухачевскому. Когда кронштадтцы отвергли ультиматум оккупации, начался штурм. Он был отбит, с большими потерями для красноармейцев. Но восстание было уже обречено. Моряки упустили время. Если бы вскрылся лед, они могли бы бесконечно долго обороняться на острове под защитой кораблей. Однако Троцкий быстро подтянул подкрепление, обеспечив Красной армии троекратное превосходство в силах. Командующий Тухачевский был сторонником новых способов ведения войны. Он подверг крепость бомбардировке с воздуха. После второго кровавого штурма Кронштадт пал. Половина мятежников бежала по льду в Финляндию. Оставшиеся были частью расстреляны, частью отправлены в концлагеря. В общей сложности во время восстания и после него погибло около 10 тысяч человек. Тем временем на юге, в степях Украины, советская власть воевала с революционной повстанческой армией Нестора Махно. Благодарности за помощь в борьбе с белогвардейцами махновцы не дождались. Большевики не могли позволить, что рядом существовало столь крупное воинское соединение, не подчинявшееся партии. Махновцев попытались передислоцировать из Украины, чтобы оторвать от местного населения. А когда те не подчинились, главком Южного фронта Михаил Фрунзе издал приказ которым объявлял, что ликвидация Махновщины и вообще бандитизма на Украине является задачей первостепенной государственной важности. Именно так к решению Махновской проблемы рефейс Совет Республики и отнесся. В войне с революционным, но не большевистским крестьянским движением, каковым являлась так называемая Махновщина, приняли участие пять армий, которые целых полгода тщетно пытались окружить и ликвидировать повстанцев. Всякий раз Махно выскальзывал, набирал новых бойцов и наносил ответные удары. Лишь в середине лета, когда общее количество карательных войск достигло 350 тысяч штыков и сабель, в войне произошел перелом. Дело кончилось тем, что народный вождь увел остатки своих отрядов через Днестр, Румынию. Одновременно шла еще одна крестьянская война в российской глубинке. Недовольство продовольственной политикой большевиков было повсеместным, но по ряду причин, Тамбовской губернии дело дошло до взрыва. Во-первых, здесь особенно свирепствовали прудотряды, поскольку этот хлебородный край находился в относительной близости от Москвы. Во-вторых, из-за отдаленности от фронтов красноармейские гарнизоны в городах были немногочисленны. В-третьих, в дремучих лесах укрылось множество дезертиров. Нашлись и деятельные предводители, без которых никакое массовое движение, вспомним Кронштадт, не может развернуться в полную ширь. На Тамбовщине они были. Умелый организатор СР Александр Антонов, по его имени восстание называют Антоновщиной, и военный предводитель, бывший поручик Петр Токмаков. Недовольство перешло в возмущение, когда осенью двадцатого года, несмотря на неурожай, нормы изъятия зерна остались прежними. Сразу во многих местах произошли вооруженные столкновения. Крестьяне нападали на продотряды. В начале зимы 21 года Антонов и Токмаков сумели объединить разрозненные отряды сначала в одну, а затем в три армии. Общее число повстанцев достигло 50 тысяч человек. Возникла угроза, что восстание перекинется на соседние губернии. В Тамбров перебросили Кронштадтского карателя Тухачевского, который собрал под своим командованием внушительные силы – 55 тысяч красноармейцев с бронепоездами, механизированными отрядами, авиацией. Но военное преимущество проблемы не решило. Терпя поражение в открытом бою, мятежники рассредоточивались, уходили в леса, и выбить их оттуда было невозможно. Тогда Тухачевский использовал тактику, которую большевики применяли и прежде: стал брать заложников, в том числе детей, устраивал в селах и деревнях показательные расстрелы. К концу лета основные очаги сопротивления были подавлены. Токмаков пал в бою, Антонов ушел в подполье, долго скрывался, но год спустя все же был выслежен и убит. Нет сомнения, что восстания происходили бы и дальше. Одними карательными мерами справиться с повсеместным недовольством основной части населения было бы невозможно. Но в 21-м году, в значительной степени именно из-за настроения крестьянской среды, советское правительство отказалось от курса военного коммунизма, и в жизни деревни наступило облегчение. Об этом будет рассказано в следующей главе. Это и стало главным фактором внутриполитического успокоения. В 1921 году РСФСР довела до конца покорение Закавказья и Средней Азии, имея теперь достаточное количество сил. К этому времени Красная Армия насчитывала 5,5 миллионов бойцов. Сразу после завоевания Крыма в ноябре большевики без труда установили свою власть в Армении, ослабленной войной с турками. Была провозглашена Армянская Советская Республика. Независимая Грузия во время российской гражданской войны придерживалась нейтралитета. И в мае 2020 -го года, пользуясь трудным положением Москвы из-за начавшейся польской войны, даже добилась заключения договора с РСФСР о признании границ. Однако для большевиков с их классовой моралью любые соглашения с буржуазными правительствами были пустой бумажкой. Как только ситуация изменилась, Советская Россия договор нарушила. Сделано это было по уже отработанной схеме. Двое грузинов, членов ЦК... Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе убеждали Ленина не церемониться. Орджоникидзе при поддержке Сталина настаивал на немедленном вторжении Красной армии в Грузию, где восстание будто бы назрело, пишет Троцкий, считавший, что интервенцию нужно отложить на более поздний срок. Ленин согласился со сторонниками нападения, при условии, что те ручаются за успех и что советизация Грузии осуществится при соблюдении международных норм. Последнее означало, что переворот должен иметь вид народной революции. Так и было сделано. В середине февраля 21 года большевистские элементы поняли мятеж и немедленно обратились к советам за пролетарской помощью. Стянутые к границам части 9 и 11 армии немедленно начали вторжение. Силы были несопоставимы. Уже 25 февраля Аджоникидзе отправил в Москву победную телеграмму. Красное знамя советской власти реет над Тифлисом, да здравствует советская Грузия. Троцкий, которого неприятно признавать правоту своего политического врага Сталина, сухо констатирует. Военная интервенция прошла вполне успешно и не вызвала международных осложнений. Антанта смирилась с тем, что Закавказье полностью переходят под контроль Москвы. Особенность ситуации в Средней Азии заключалась в том, что из-за удаленности Красноармейские части отсюда не перебрасывались на борьбу с Врангелем и поляками. Поэтому на протяжении двадцатого года Советский Туркестанский фронт ввел активные боевые действия. Вторым отличием было то, что гражданская война здесь являлась не вполне гражданской. Она шла в основном не между красными и белыми, а между советскими войсками и национальными армиями двух бывших царских протекторатов – Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Небольшое хиринское государство, 800 тысяч населения, Красная армия завоевала довольно легко, провозгласив там Харимскую Народную Советскую Республику еще в апреле 2020 года. С Бухарой, 3,5 миллиона, пришлось воевать в несколько этапов. Схема была та же, которую применили в Грузии. Сначала весной 2020 года командующий туркестанским фронтом Михаил Фрунзе заверил правительство и мира, что советская власть... В величайшей степени заинтересована в территориальной неприкосновенности Бухары. Но в августе красные агенты организовали в одной из бухарских провинций беспорядки и сразу же обратились к фрунзе за революционной братской помощью, которая немедленно была оказана. Войска Красной Армии заняли, взяли Бухару и оккупировали равнинную часть страны, но Эмир отступил на восток в горы, и довершить дело не удалось. Самого фрунзе, одного из лучших советских полководцев, срочно перевели на Запад, добивать Варангеля. Поэтому война продолжилась в 1921 году. Советские войска предприняли несколько карательных экспедиций и вытеснили бухарские отряды за границу. Но поскольку понятие границы в этих глухих местах было условным, в следующем 1922 году война разгорелась с новой силой. Упорные бои в восточно-бухарских областях длились до конца лета. Но и после того, как Красная Армия подавила организованное сопротивление, большевистская власть в этом регионе долгое время держалась непрочно. Еще несколько лет в Средней Азии продолжалось антисоветское, а по сути антиколониальное партизанское движение, так называемое басмачество. Последним эпизодом почти пятилетней гражданской войны стало покорение Дальнего Востока. В Дальневосточной республике, декларировавшей многопартийность, власть, Фактически принадлежала большевикам. Но в главном городе края, Владивостоке и в Приамурье белогвардейцы при поддержке японцев истребили местных коммунистов и учредили собственное правительство. Созданная им армия осенью 21 -го года напала на ДВР и взяла Хабаровск. Но в одиночку без японцев противостоять советским войскам владивостокские «белоповстанцы», как их называли, не могли. А японское командование ограничивалось материальной поддержкой. Дело в том, что токийское правительство находилось под двойным давлением. Внутри страны ширилось антивоенное движение, а на внешнеполитическом уровне на Японию давили великие державы, опасавшиеся усиления этой военной империи в Китайско-Тихоокеанском регионе. В результате японские войска в сентябре 22 года были эвакуированы. После этого падение Владивостокского правительства было вопросом времени. В октябре Белоповстанческая армия потерпела несколько поражений, и Владивосток был сдан. Теперь сохранять декоративную Дальневосточную республику стало незачем. В ноябре бушерное государство само попросило принять его в состав РСФСР. И на завтра же, 15 ноября 22 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял соответствующее постановление. Этот день обычно считают датой окончания гражданской войны. И они столько выиграли красные, сколько проиграли белые. С исторической дистанции трудно избежать ощущения, что кровавая сага российского взаимоистребления представляла собой состязание, какая из сторон совершит больше ошибок. На этом поприще белые и их союзники проявили себя еще хуже, чем большевики. Те, по крайней мере, со временем научились корректировать свою политику, и, несмотря на эпизодические внутренние раздоры, никогда не теряли единство. Его обеспечивали монолитная партия, созданные Лениным, и централизованное управление вооруженными силами во главе с Троцким. Белые же так и не наладили координацию своих действий. Это позволяло советам перекидывать войска и ресурсы с одного фронта на другой. Летний лозунг 19 -го года «Все на борьбу с Колчаком», как только колчакское наступление выдохлось, сменился осенним лозунгом «Все на борьбу с Деникиным». И красные эшелоны устремились на юг, задавив добровольцев и белоказаков численным преимуществом. Военный разгром был определен не только и не столько численной слабостью белых, сколько полным провалом их внутренней и внешней политики. Никаких лозунгов, притягательных для основной массы населения, белые не выдвигали. Они не обещали оставить землю крестьянам, которые в результате из двух зол предпочли меньшее – красных. В самый отчаянный момент войны, в сентябре 19 -го года, смелый рейд генерала Мамонтова дойдя до враждебных большевикам Тамбовщина, так и не получил поддержки от тамошних крестьян и зеленых. На занятых территориях колчаковцы и ненеконцы вели себя так же жестоко, как большевики. Белый террор был не лучше красного. Просто каратели в погонах чаще вешали, чем расстреливали. Установка на восстановление территориальной ценности единой и неделимой России не позволила белым армиям заключить союз с новыми антибольшевистскими государствами. Деникин не договорился с Петлюровской директорией. Юденич потерпел поражение у Петрограда, потому что, как и Колчак, не получил помощи от Финляндии, с подозрением относившейся к белому реваншизму. Внутри слабость антисоветского лагеря могло бы компенсировать активное военное вмешательство Антанты. Но такового не произошло по двум причинам. Во-первых, уставшие от войны солдаты не хотели участвовать в новых боях на чужой земле, непонятно за что, и очень охотно поддавались большевистской агитации. Во-вторых, представители союзного командования видели, как плохо ладят между собой белые вожди и не испытывали ни к одному из них доверия. Весной 1919 -го года Франция, главная из военных держав Антанты, поначалу перекинувшая в Черноморский регион значительные силы, решила эвакуировать оттуда свои войска, собственно говоря. Уже в этот момент предопределился исход гражданской войны. Американцы с самого начала старательно подчеркивали нейтралитет. Британия не собиралась жертвовать жизнями своих солдат, ограничиваясь материальной помощью. Драться были готовы только японцы, отправившие Сибирь в самый крупный экспедиционный корпус – 70 тысяч солдат. Но их интересовал лишь Дальневосточный регион. Идти на Москву они не собирались. Когда же и этот последний иностранный контингент вышел из борьбы, она завершилась. Вряд ли можно сказать, что народ предпочел красных, но он точно не выбрал белых. Век спустя, зная последующую истории, мы понимаем, что из двух зол страна избрала худшее. Но в начале двадцатых многим казалось, все жертвы и лишения были не напрасны. Установилась новая жизнь, кто был ничем, тот станет всем. Однако, прежде чем перейти к описанию эпохи залечивания ран и послевоенного восстановления, отойдем на время от логически-схематичного принципа изложения. Посмотрим, что за люди определили судьбу гражданской войны, а вместе с нею и всего последующего течения российской истории. Особенное время выдвинуло много особенных личностей. В последующие годы таких уже не будет.